Глава сорок первая Восемь утра я припарковала машину на стоянке у агентства, достала из сумки зеркальце и, взглянув на себя, глубоко вздохнула. «Да, видок, как будто не спала трое суток», — глядя на тёмные круги под глазами, сказала я, и, достав из сумочки корректор, выровняла тон кожи, заплела волосы в пучок и вышла из машины. Саманта учила меня хорошо выглядеть в любом месте и в любое время суток. Ты не можешь позволить себе разгуливать по городу без аккуратного макияжа и красивой прически. В обществе ты должна выглядеть бодрой, лёгкой, ухоженной, привлекательной, хорошо одетой. И неважно, больна ты, устала, не выспалась или получила печальную весточку. Это никак не должно отразиться на твоём внешнем виде. «Запомни, твоя внешность — твоя визитная карточка. Никому не будет интересна угрюмая серая мышь». Всегда вбивала мне в голову она. И я следовала этому золотому правилу на протяжении всего года. Утренние пробежки, йога, спортзал, часовое нанесение макияжа, щипцы, плойки для волос — всё это стало неотъемлемой частью моей жизни, но с появлением Артёма всё резко изменилось. Вчера я отправилась на срочное задание. Саймон Ривз, заказ на которого поступил два месяца назад, вчера вернулся в Майами. Только что поругался с женой вдрызг и пьёт виски в баре на Бискайском бульваре. Отправляйся туда и сделай всё, чтобы утром на моём столе лежал вещдок на него. Ну, я и отправилась в бар. Нашла Ривза, одиноко сидевшего за столиком, на котором стояли пустой графин, пустой стакан, и тарелка с дольками лимона. Мне ничего не стоило подсесть к нему и завязать разговор, который, кстати, он довольно охотно поддержал. Можно сказать, что рыбка заплыла в мои сети, но тут мне снова написал Артём, и я не могла не ответить. Мы отправляли друг другу сообщения за сообщением, а потом Артём решил позвонить. Я отлучилась в туалет, чтобы музыка не мешала разговору. А вернувшись через несколько минут, обнаружила, что Ривс исчез из виду. И я осталась без лёгкой добычи. И теперь понятия не имела, как сказать об этом Саманте. «О, ты сегодня весьма пунктуальна!» Сидя за столом, улыбнулась Саманта и кивнула на кресло. Я робко прошла по кабинету и села напротив неё. «Что такое?» Нахмурив брови, спросила Саманта. «Почему на тебе нет лица? Плохо себя чувствуешь?» «Я не принесла вещдок». Воцарилась тишина, в которой тёмные прищуренные глаза Саманты смотрели на меня, как рентген, как будто она сама пыталась понять, почему я упустила объект. «Я надеюсь, у тебя есть этому объяснение?» Она резко откинулась на спинку кресла, положила ногу на ногу и скрестила руки на груди. Он был очень пьян. «Разве тебе это когда-то мешало? Разве это не было огромным плюсом?» строго спросила Саманта. «Да, но он совсем ничего не соображал, уснул за столом, а я не смогла до него добудиться. Да его пушкой было не разбудить», — уверяла я. «Пушкой, значит...» Саманта встала с кресла, поправила на себе белый комбинезон, сунула руки в карманы и, громко цокая каблуками по кафелю, подошла к окну. «Два объекта, два провала», — сказала она, глядя в окно, и глубоко вздохнула. «Мне кажется, в последнее время тебе что-то мешает довести до конца начатое. Я заметила, что ты изменилась после поездки в Россию, стала задумчивой, рассеянной, постоянно витаешь в облаках на уроках с коучами, перестала следить за своей внешностью». Я полагала, что это адаптация, но нет. Все же что-то тебе мешает? Саманта развернулась, испугающим холодом во взгляде спросила: что-то или кто-то мешает тебе выполнять задание, ангел? Она склонила голову на бок, изучая мои жесты, мимику, пытаясь понять, совру я ей сейчас или нет. Это не моя вина, что когда я приехала в бар, он уже... «Признайся, ты влюбилась?» – перебила она. «В России встретила кого-то. Одноклассник, знакомый, сосед. Кто он?» – сыпала она вопросами, как из пулемёта. «Говори, как есть, и на первый раз я прощу тебе нарушение этого пункта». «Пункта?» – нахмурилась я, не понимая, о чём она говорила. Саманта молча подошла к столу, достала папку, выдернула из неё бумаги и пододвинула их ко мне. «Третья страница, читай в самом низу». Она медленно втянула в себя воздух и скрестила на груди руки. На протяжении всего действия контракта агент не может вступать в отношения на стороне. «Этого не было!» – перечитывая текст, мотала головой я. «Не было или не видела?» – крикнула Саманта. «Я... я не видела эту сноску!» Растерянно ведя взглядом по контракту, заикалась я. «Господи, да здесь же нужен микроскоп!» «Незнание законов не освобождает от ответственности, милая, не так ли? Хочешь сказать, что ещё восемь месяцев мне нельзя заводить отношения?» «Конечно!» — снова крикнула Саманта и села в кресло. «О каких отношениях может идти речь, когда у тебя такая работа? К чему они приведут?» к тому, что ты будешь бесконечно врать своему любимому и мучиться угрызениями совести, ложась в постель с объектом. В конце концов, ты должна понимать, что всё это закончится разбитым сердцем и горькими слезами. Я это предвидела, поэтому и прописала такой пункт в контракте. Мне здесь не нужны мыльные оперы. Я вкладывала в тебя уйму денег и времени не ради того, чтобы ты в один прекрасный день влюбилась и перестала выполнять свою работу, ясно? И ещё я более чем уверена, что провал в Чикаго и вчера в баре. Не случайность, Ангел. Ты просто перестала выкладываться по полной. Что ещё мне нужно знать, Саманта? Может, есть ещё сноски, написанные нечитабельным шрифтом? Я принялась листать страницы и просматривать их. Можешь не искать. Там нет подводных камней. Просто на ближайшие восемь месяцев запомни. Любовь для тебя — непозволительная роскошь. «Что будет, если я всё же нарушу этот пункт?» Отодвигая от себя бумаги, прищурилась я. Саманта многозначительно помолчала и, ужалив меня взглядом, ответила. «Я верну тебе заводские настройки». Хм, «Вот как?» Мои брови поползли на лоб. «Ну, допустим, обольёшь меня кислотой, вернёшь былую красоту. А как заберёшь все полученные знания?» «Не переживай, мне не составит труда вытряхнуть их из твоей головы», — усмехнулась Саманта. «Но нам обеим это не нужно, так ведь, мой милый ангел?» — ласково заговорила она. «Ты не расстраиваешь меня, я тебя. Ты приносишь мне вещдоки, а я тебе плачу хорошие деньги. И мы сохраним хорошие отношения до конца срока действия контракта». Она глубоко вздохнула и неохотно обронила. «Даю тебе два дня, чтобы разобраться со своей русской любовью и вернуться в этот кабинет той Линой, которую я знала до поездки в отпуск».